Глава двадцать шестая Я подбирал отряд для похода к шаттлу. Сене, естественно, рвался идти со мной, но как хорошего пилота, я оставил его на шаттле. Сероголовый техник пообещал научить его пилотировать, пока мы пойдем на разведку. Они должны были полетать над океаном. Возможно, таким образом еще и удастся отвлечь внимание от нашей вылазки. Илью тоже оставил. Парень крепкий и надежный, именно поэтому он и будет на всякий случай держать на мушке серую башку техника, чтобы в ней никакие глупые мысли не появлялись. Наведенный на голову ствол, знаете ли, является хорошим отпугивателем ненужных мыслей. На вылазку с нами пошли Кашнин и Макнелли. Слава и Дэнни взяли импульсники, я и мои бойцы – аналоги наших шершней. Когда спустили трап, на горизонте уже светлело и можно было идти без фонарей. Самое то. До мыса дошли без приключений. Ночные монстры ушли на отдых, а дневные только просыпались. Мыс с невысоким каменистым массивом перегородил пляж и врезался в море метров на двадцать. По периметру из осыпи получалась не неширокая каменная дорожка. Колонны по одному можно было идти очень даже комфортно. Я выглянул из-за поворота. До нашего разбитого шаттла было больше двух километров. Ничего подозрительного в поле зрения не попало. Очень не хватало разведывательного дрона. Рюкзак Макнелли так и не нашли. Придется надеяться только на себя и на свои глаза. Хотя почему? Я встал на одно колено и уперся во второе локтем, удерживая полутораметрового шершня. Вовремя я вспомнил, что у этой пушки есть камера с приближением. Шаттл все так же стоял полубоком к зарослям и внешне никак не изменился. Вход закрыт, рядом никого лишнего, если не считать несколько двухметровых пауков. Видимо, они проснулись первыми и пошли искать зазевавшуюся мелочь или недоеденную кем-то добычу. Слишком все идеально, не к добру это. Используя сканирующие способности шершня, просмотрел окружающий шаттл джунгли, но было слишком далеко, и копошащиеся в лесу монстры рябили перед глазами. — Идем вдоль леса. Бизон, смотришь в лес, чтобы не напали оттуда. Лось, за тобой берег. Слава и Дэни за мной. — Слушаю и повинуюсь, — Пробасил Бизон неестественным голосом древнего киборга. — Не умничай! Буркнул я, невольно улыбаясь. Глупая шутка друга немного сняла напряжение. Мы быстрым шагом вдоль кромки джунглей продвигались к своей цели. Каждые сто метров останавливались, чтобы как следует просканировать джунгли. Особенно в районе шаттла. Когда прошли половину дистанции, уже можно было понять, что везде живность есть. А возле шаттла полный голяк. Не шевелилось ничего. «С чего бы это?» «Звери обходили место расположения корабля за сотню метров. Скорее всего, засада. Как еще можно такое объяснить? Если бы там засел жабазавр или что-то в этом духе, его было бы видно. Но и засаду было бы видно, если они окопались или используют какую-то маскировку. Вот черти окаянные. Сюрприз решили устроить. Не на тех напали». Осталось идти метров триста, и мы шли, крадучись вдоль кустов. Остался последний лесной выступ и потом широкий пляж, где нас ждали. Только сейчас возникла мысль, а может они в самом шаттле сидят? Визор через обшивку не пробьет, это точно. А открыть его разумному существу не так уж сложно, просто надо отыскать нужные кнопки. Блокировать вход от посягательств никто ведь не собирался. Мы думали, что здесь, кроме нас, разумных, никого нет. Кто бы знал тогда? Можно, конечно, взорвать шаттл вместе с засадой, но тогда теряется смысл нашей вылазки. Оборудование превратится в лом. 200 метров я выглянул из кустов очень аккуратно. Никого не видно. Лег на пузо и, максимально прижимаясь к земле, пополз вперед. Остальным приказал оставаться на месте. Осталось меньше 100 метров. Я навел визор на джунгли возле шаттла и, не торопясь, сканировал поверхность земли. Пусто. Решил поэкспериментировать с управлением визора. Нашел, как переключать спектральные фильтры. Есть контакт. На экране появились горизонтальные оранжевые полоски, некоторые из которых пошевелились. О количестве врагов в засаде можно было только догадываться. Несколько полосок располагались отдельно, остальные сливались в одно целое. По крайней мере, их здесь не меньше десяти. «Лось, ты за главного!» — прошептал я в микрофон рации. «Обойдите по воде подальше от берега до той скалы, с которой мы с бизоном гранатами кидались. Они залегли в лесу за шаттлом. Я держу их на мушке. Если кто-то рыпнется, прикончу. По идее, они не должны вас из-за кустов увидеть. Доберетесь до скалы, ставьте визоры в режим оранжевый-зеленый». «Рассыпьтесь веером и ползите к шаттлу. Я буду здесь». «Выполнять». «Принял», — ответил лось. Я краем глаза наблюдал, как мои друзья огибают широкий пляж, не спуская с прицела оранжевые полоски. Когда мои соратники поравнялись с шаттлом, я заметил движение оранжевых силуэтов. Они начали смещаться в сторону опушки леса. Похоже, их они заметили, а меня нет. Ребята, ложись. «Вас спасут!» Я проследил, чтобы все упали в песок и окопались. Оранжевые полоски активизировались, все поползли к краю окружающего лес кустарника и затаились. Теперь отдельных полосок я не видел, лишь одна сплошная полоса. Движение прекратилось. Теперь можно сидеть и выжидать сколько угодно, но вряд ли что-то изменится, нужно что-то предпринимать. Гранату я отсюда не докину при всем желании. Для стрельбы нужно немного сместиться вправо, иначе помешают деревья. Кстати, о деревьях. Хорошая идея. Лось, бизон, стреляйте по не особо толстым деревьям, которые можно свалить одним выстрелом. Примерно в метре над землей. Фронт с вашей позиции отшатла в мою сторону на протяжении 40 метров. По команде. Беглый. Огонь. От линии прибоя одна за одной возникали молнии, начали падать деревья. Валить их, направлено на врага, было невозможно, но несколько упало туда, куда надо. Оранжевая полоса вздыбилась, разделяясь на отдельные силуэты. Бойцы заметили движение и открыли огонь по тем, кто встал. Судя по начавшемуся хаосу, враг был деморализован. Самое время вступить в дело мне. Я открыл беглый огонь по копотшащейся массе. Поднявшиеся с земли оранжевые силуэты разлетались в клочья. Вскоре осталось лишь несколько затаившихся в кустах. Меньше десятка. Были они живы или нет, понять сложно. Я начал отстреливать лежавших. Кто-то из них засек, что стреляют сбоку, и среагировал очень быстро. Дерево, из-за которого я выглядывал, взорвалось щепками прямо над моей головой. На мое счастье, ствол рухнул в сторону пляжа. Лось и бизон засекли, что стреляют по мне, и усилили атаку. Слава и Дэнни стреляли наугад в ту же сторону. Шквал энергетических разрядов заставил врага замереть. По неровностям оранжевой полосы можно было предположить, что их осталось не больше пяти. Вот и сравнялись. Я скомандовал прекратить огонь и залечь. Напряженное затишье продолжалось несколько минут. Меня так и подмывало встать и пойти добивать подранков. Когда я уже почти решился... Второе дерево рядом со мной взорвалось, и ствол рухнул прямо на меня. Из легких вышибло весь воздух, и меня вдавило во влажный грунт. Ствол был солидный, не меньше 30 сантиметров в диаметре. Несмотря на половину от земной гравитации, это было охрененно тяжело. Дышать-то давалось с трудом, не то что встать. Дерево было длиной метров пятнадцать, и почти самое основание ствола легло по диагонали мне на спину. Целиться и стрелять было нереально. Попытки вырваться не принесли результатов, похоже, я в плену. «Волк, лежи и не рыпайся!» — услышал я голос Бизона. «Я обошел их справа. Ребята атакуют, а я добью. Все будет норм. Давай, действуй!» «У меня все равно выбора не оставалось». Приходилось только лежать и ждать. Пока без меня решался исход боя, лежал и думал. О чем думал? О том, что как-то странно дерево упало. Большая часть основания ствола разлетелась, и осталась небольшая часть дальняя от меня. Если стрелять со стороны шатла, такое никак невозможно сделать. Значит, стреляли из леса. Твою же мать! В лесу сидит резерв, похоже, мне крышка. Сейчас разглядят, что меня придавило, и придут сюда. Я включил усиление внешних микрофонов. Морской прибой начал вышибать мозги. Микрофоны, направленные на море, выключил. Спасибо нейросети, что для всех этих действий руки не нужны. Через пару минут напряженного ожидания и прослушивания шумов леса я услышал шаги. Повернул голову влево, но никого не увидел. Подлес их слишком густой. Вскоре ветки кустов раздвинулись, и появился гуманоид в скафандре с зеркальным покрытием. Его практически не было видно. Засек его больше за счет движения. Он подошел ближе и остановился метрах в пяти. Интересно, почему он меня не добивает? Я уже был к этому готов. Незнакомец стоял неподвижно, и я почувствовал, как в мой мозг проникают какие-то щупальца. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, постепенно превращающиеся в знакомые образы. Этот гад пошился в моих мыслях и воспоминаниях, пытаясь узнать диспозицию наших сил. Такой вариант меня совсем не устраивал. Я поднапрягся и мысленно создал вокруг головы огненную сферу. Я практически почувствовал, как щупальца опалила огнем, и они резко отдернулись. Это действие вызвало резкую головную боль, Мозг буквально взорвало, и я чуть не потерял сознание. Несмотря на это, я успел заметить, как мой оппонент пошатнулся и сделал шаг назад. Видимо, ему тоже досталось. Значит, у меня есть шанс. Я максимально сконцентрировался, стараясь не обращать внимания на головную боль и головокружение. Набрав достаточно злости, я направил пучок молнии в голову напавшего, и он снова качнулся и плюхнулся на задницу. Работает? Он даже не пытается защищаться? Или, может, ему никогда не приходилось? Собрав волю в кулак, я усилил поток молнии и гуманоид истошно завыл. От его дикого воя кровь стыла в жилах. Все просмотренные мной фильмы ужасов отдыхают. Но, как назло, он так и не отключался. Я уже из последних сил шарахнул пучком молнии в его башку, и он затих, рухнув навзничь. Ну, наконец-то! Осталось только надеяться, что он был здесь один. Но только я расслабился, как послышались новые шаги с той же стороны. На этот раз их было несколько. В поле зрения я насчитал четыре полупрозрачных силуэта. Вот теперь точно крышка. Надежда все равно умирает последней и, надеюсь, даже после меня. Опасаясь, что снова начнут копаться в мозгах, начал представлять вокруг головы многослойную броню. Чувствовались попытки преодолеть мой барьер и даже почти это получилось, но я остаток сил потратил на удвоение барьера. Голова дико кружилась, дышало с трудом. Хорошо, хоть амуниция на спине смягчила падение дерева и ребра все целы. Навалилась дикая слабость, держать барьер больше не смог. Все рухнуло. Перед тем, как потерял сознание, увидел, как падают полупрозрачные силуэты. Мне показалось, что я слышал их крики. Навалившаяся темнота окутала меня тяжелым одеялом и унесла в неведомую даль. «Волк, вставай! Я уже задолбался тебя будить!» Сквозь темную мглу вплыл голос Бизона. «Почему все работают, а ты отдыхаешь? Что за ерунда такая? Ты нас не уважаешь, что ли?» Слова доносились до мозга откуда-то издалека, просыпаться категорически не хотелось. Но не тут-то было, в нос ударили ледяные копья, взорвавшись мозги ледяным фейерверком. Опять? Да сколько можно! Я резко сел и открыл глаза, передо мной на курточках сидел Безун и держал в руках тот самый волшебный пузырек. Только сейчас я сообразил, что перед этим лежал не мордой в пол, прижатый деревом, а на спине и дерева на мне не было. Оно лежало в стороне. Я покрутил головой и увидел остальных. Все были живы и здоровы. Слава всем богам, известным мне и неизвестным. Но радоваться пока рано. К шаттлу не ходили? Спросил я у Лёхи. Ходили. Взяли то, зачем шли. Нет, пока с тобой копаемся. Слишком много чести мне. Почему не взяли оборудование? Не получилось. Упавшая коряга погнула фюзеляж и дверь шлюза заклинила намертво. А через трум Там же есть вход в отсек с квадриками. Володь, сейчас разберемся, не переживай. Попытался успокоить меня Кашнин. Мы лишь мельком глянули и побежали к тебе. Сейчас мы решим вопрос. Думаю, дело несложное. Тогда давайте сделаем это как можно быстрее. Я вскочил на ноги и пошел за своей пушкой. Вот он. Егор сделал по-клоунски удивленное лицо. Подорвался. Это ты тут отдыхал, а мы, между прочим, работали? «Так, разговорчики в строю!» Я улыбнулся и подмигнул ему. «Погнали, ребята! Не факт, что нас оставят в покое. Возможно, этот отряд не последний». Все, кто успел расположиться на бревнышке, поднялись и пошли за мной. Я пролез через кусты первым, увидел только пару гигантских пауков, тут же заинтересовавшихся моей персоной. Два выстрела и два дрыгающихся тела на песке. Визор наличие замаскированных врагов не показал. Я отдал знак, и мы высыпали на освещенный ярким солнцем песок. «Боже, как же здесь красиво! Может, правда, уничтожить монстров вирусом и сделать здесь курорт? Я бы построил здесь небольшую хижину, посадил бы вокруг фруктовые деревья, даже те самые отвратного вида персики подойдут, и встретил бы здесь старость. Старость! Я и старость!» Спокойное, или с сверещащими внуками вокруг меня. Трудно сопоставимые детальки пазла. А вдруг? Мы подошли к шаттлу. Большое тяжелое дерево легло на него, немного продавив крышу над дверью шлюза. Невооруженным глазом было видно, чтобы открыть шлюз, надо разобрать половину шаттла. Ладно, проехали, идем дальше. Под хвостовой частью сбоку дверь гаража квадриков. Кнопок открытия нигде поблизости не наблюдалось. Так, и что дальше? Я разглядывал и ощупывал периметр двери. «Ун моменто, сеньоре!» С жестом итальянского «пиццайолла» Макнелли подковырнул ножом какой-то небольшой лючок в стороне и нажал пару кнопок. «Твою материнскую плату! Аккумуляторы сдохли, похоже!» «Ладно, прорвемся!» Дэнни вытащил из лючка панель и выкинул в сторону. Засунув руку дальше, он дернул скрытый там рычаг, и дверь начала с мирным постукиванием опускаться вниз. Аварийный механизм работал. Створка еще не успела коснуться песка, как Кошнин и Макнелли уже забежали в ангар. Ребята, есть аккумуляторы, живем! Радостно завопил Дени и полез через люк в салон. Уже оттуда прокричал: Надеюсь, тут хоть какие-нибудь инструменты есть? Конечно, есть. «Сейчас найду, не ори!» – бросил Кошнин и полез следом. «Наша помощь нужна?» – спросил я, просунув голову в люк. «Пока нет, позовем, если что». «Ладно». Я спустился обратно в ангар для квадриков. Лось и Бизон плюхнулись на банкетке, стоящей вдоль стен, прислонили к ним шершни и расслабленно раскинули уставшие ноги. Я спустился по трапу почти до конца и сел на него. Очень сильно подмывало на нем и развлечься. Но я сдержал порыв души и принялся озираться по сторонам, в том числе через визор винтовки. Кроме копошащихся в воде недалеко от берега кальмара мордых, больше никого не увидел. Минуты тянулись мучительно медленно. Через люки салона была слышна возня и периодически раздавались матюки. Причем лексиконом хвастались оба. Видимо, все было не настолько просто, как пытался уверить меня Ярослав. Теория и практика часто сильно различаются. Время шло, а я все сидел вертел башкой. Судя по мирному сопению в наушниках, ребята задремали. Я завидовал им черной завистью, но себе позволить такую слабость не мог. А может, смочь? Назначить другого часового и сдремнуть эта мысль не давала мне покоя. Я уже собирался встать, когда словил глюк. В воздух над морем в одной точке зашевелился. Это больше было похоже на колыхание нагретого воздуха над костром. Пятно быстро увеличилось в размерах или приближалось. Спустя минуту я понял, что приближалось. Еще спустя минуту на пляж в метрах в тридцати от меня опустился шаттл, на котором мы сюда прилетели. Открылся вход, спустился трап, и на улицу вывалился раскрасневшийся белок Курт Спенсер. «Ребята, нужно срочно валить!» «Сюда летит целая армия! Сене за штурвалом! Бегом давайте!» «Вот чёрт! буркнул я, сбрасывая с себя остатки сунного состояния. «Бойцы, подъем!» Бизон и лось вскочили, похватали указанные Макнелли-аккумуляторы и потащили на шаттл. Я рванул в салон, чтобы поторопить Славу и Дэнни. Они как раз паковали оборудование в ящике и были почти готовы. Увидев мое встревоженное лицо... Кашнин сразу все понял и начал поспешно застегивать замки. Лось и Бизон уже вернулись и помогли погрузить ящики на шаттл. Через пять минут после прилета шаттл взмыл в небо. а перегрузках Сеня не думал, не до того было. Для большинства пассажиров это далось достаточно тяжело. Однако перед выходом на орбиту пришлось уменьшить ускорение. Дене нужно было установить модуль идентификации, и он сразу же этим занялся. Я сидел в четвертом ряду рядом с Аллой. Она решила воспользоваться ситуацией и начала у меня выпрашивать о моей пси-способности. Я пытался что-то в общих чертах объяснить, но у меня не особо получалось. Я все время пялился в обзорный монитор. Дождался, на мониторе снова загорелся и замигал большой сиреневый иероглиф. Дени, что там с модулем?» – прокричал Арсений. «Нас снова взяли на прицел!» «Заканчиваю, сейчас включу». Прошло несколько тяжелых минут, все замерли и затихли. Разговоры прекратились. Наконец, сиреневый иероглиф поменялся на зеленый и исчез. Все облегченно вздохнули и опять начали балаболить. «Нас преследуют!» Возглас Ксени заставил всех снова затихнуть. «И это не мелкие планетарные леталки, если я правильно понимаю, это и не шаттлы». — На что это похоже? — спросил его Ярослав. — Хрен его знает, — ответил Сеня. В его голосе отпечаталось нервное напряжение. Они меньше шаттла и отличаются по форме. Вытянутые какие-то. Быстро нас догоняет. — Поддай жару! Лети прямо на эсминец. Он их снимет, — предложил Кашнин. В этот момент на экране снова замигал сиреневый иероглиф. — Да что за хрень! Нас опять орел взял на прицел! Дени, что там с модулем? Почему у нас целятся? Модуль работает, сейчас перезагружу. Через несколько секунд иероглиф позеленел и исчез. Не прошло и минуты, как снова загорелся сиреневый. Дени, что это? Голос Сени предательски задрожал. Понятия не имею. Модуль работает. Я, кажется, догадываюсь. Тихо пробубнил Кашнин. О чем ты догадываешься? спросил Дени. Им сейчас управляют из центра. Прицел наводят насильно. Думают, что это ошибка. Корабль-то видят чужой. Дени, рацию включай. Срочно!» «Я уже в процессе. Скоро будет». «Быстрее. Скоро нас не будет. Он уже активирует орудие». «И назад нельзя. Хвост догоняет». Завопил Арсений. «Все, трындец, господа. Рация работает, а связи нет» сказал Макнелли, и я увидел его побелевшее лицо».